об умении развлекаться. Чем дешевле шампанское, тем выше его зенитные свойства. Советское полусухое не оставляет люстры шансов. Осколки сыплются в салат, придавая блюду эстетическую и смысловую завершенность. Именно на этот случай во всех новогодних домах салатов больше, чем люстр. Мы договорились обойтись легкими закусками. Семья отдельно объяснила мне смысл. Легкие закуски — это не просто супа не будет, а именно сельдерей и его друзья. Меня отправили в магазин, а там народное гуляние. Население штурмует трою и тут же строит Вавилон. Я тоже заразился психически, заложил пару кругов вдоль полок, как в вулкане искупался. Купил 26 килограммов еды. Ночное угощение на четверых. Семья спросила, как же так произошло. Мы же экономим и худеем одновременно. Сложно объяснить. В мясном отделе была пробка. Мне вручили чужой окорок. По ошибке. Не выбрасывать же. В молочном кричали, кто-то кого-то рожал. Полез узнать пол младенца, схватился рукой за сырые блинчики. Рефлекторно. Фиолетовую курицу купил из-за ее фигуры, напоминающей Наталью Водянову в юности. Видимо, детство у них проходило по одной схеме. Куры, кстати, дальние друзья сельдерея. Мандарины взял за их харизму. Остальной объем — компоненты четырех салатов апокалипсиса. Оливье, шуба, греческий мимоза. Бросать вызов обществу, пропуская что-то из этого священного списка, я не готов. Новогодний жор — старинная невротическая традиция. Итог веков рискованного земледелия. Глагол «угощать» к русским людям неприменим. У нас гостей шпигуют, фаршируют, шприцуют под давлением. Если визитер неосторожный лопнет, его лишь спросят, от чего это он перестал есть. И традиционно обидится. Еще один вызов для мнительных – подарки. В гостях у условной Маши легко получить шампунь с надписью «От Вовы». Не надо обижаться на Машу. Полезных подарков за 5 евро нет, Китай не производит, а бесполезные уже некуда складывать. Надпись лишь предохраняет шампунь от возвращения к Вове. Маша добрая растяпа, забыла стереть пометку. Маленький Иисус тоже бы не обиделся, найдя на Ладане и Смирне сигнатуру от Сани или от Марины Сергеевны. Новогодних традиций сотни. Толочь в шампанском жженую бумагу, пить кофе пока реклама, ругать телевизор до четырех утра, Смотреть, как кот крадет гирлянду, душит ее, потом на ней же женится в присутствии гостей. Дети кота поддерживают, а Марина Сергеевна краснеет. Ложась спать, мы верим в наступление чудес. Мы заслужили их в очередях у плиты, в холодных троллейбусах. Они нам награда за любовь к друзьям-негодяям, застрелившим нашу люстру. Самое часто загадываемое чудо — молодой обнаженный половой партнер — Вваливающийся в дом 1 января к обеду. Крайне редко реализуется, поэтому новогодние пессимисты загадывают просто чемодан денег. Но тоже не получают. По небесным расценкам наши муки стоят лишь одного дня, в который ничего не произойдет. 1 января ты проснешься поздно, выпьешь и снова заснешь. Других сортов счастья в России не бывает. Что бы там не врал телевизор. И зато спасибо впрочем. Теперь про Лялю. Она современная молодежь, ей плевать на традиции. Ляля равнодушна к деньгам, кулинарии и киношным штампам. Она хотела шмальнуть из хлопушки по елке. Надымить, нашуметь, намусорить. Именно так ей, кажется, выглядит праздник. Мне же проще купить компьютер, чем пшик за 50 центов. Мне не нравится соотношение цены хлопушки со сроком ее службы. 31 числа Ляля давила на меня психологически. Применяла вздохи, грустные глаза, клялась резко улучшить успеваемость. Она подарила мне три литра розовой незамерзайки, которой можно не подписывать, потому что передарить невозможно. Деньги от обедов позволяли девочке купить хлопушку самостоятельно, но отец запретил. Иляля послушная дочь, не перечила, только ходила опустошенно и ничему не радовалась. За час до закрытия я сам поскакал в магазин и купил ей проклятую пуколку. И ровно в девять, ждать не было сил, ляля -ля дернула за нитку. Был дым, мусор и шум, все как в мечтах. В хлопушке нашлась еще игрушка, неясное животное. Настоящий праздник, мне вовек не пережить столько счастья, хоть у меня есть все ингредиенты. Жена, приятная на вид и тактильна, Дети пониженной вредности, три компьютера на случай, если захочется работать, японский джип старой школы, кот полосатый, обаятельный, холодильник с пельменями внутри, жилье в кредит, шуруповерт как вторичный половой признак на случай вращательных работ, три литра моей личной незамерзайки, телефон с бесконечной рекламой и кофемашина к нему, и все равно, все равно я какой-то недовольный». — Боже мой, Боже, научи меня радоваться хлопушкам!